Я больше не могу работать в таких условиях. Где, блин, обещаны моему департаменту полномочия? Почему я до сих пор не имею права нагибать министерских? В патентном бюро – бардак. Сотрудники – идиоты. Воротилы отечественного бизнеса – поголовное ворье Ну или через одного. Я бы их вывел в поле,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 Ошарашенно смотрит на меня, а затем начинает тихо хихикать. Постепенно он смеется все громче и все заразительное. Я не выдерживаю и подключаюсь к нему. Минуты две мы хохочем, как два идиота. Наконец, отсмеявшись, он спрашивает. «Величество, а какое сегодня число, ты не помнишь?» «Ну, я лихорадочно соображаю, какой сегодня день нагадал мне календарь.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 Я подбрасываю ему пару советов, он обещает подумать. А вот я, кажется, уже подумал и придумал. «Слушай, Димыч, а когда ты последний раз в театре был?» Рукавишников озадаченно чешет в затылке и сообщает, что со времен достопамятного бритья он в театре и не был. Все как-то не успевал. «А что?» «Да ничего». Понимаешь, что-то у нас с культурной жизнью затык получается. Надо бы больше внимания уделять культурной обработке населения. Димка задумывается, затаив дыхание, я слежу за ним. Слушай, Олегович, так все просто. Нужно какой-нибудь надзирающий орган над всеми этими операми-балетами поставить. Заглотил-таки приманку. Не понял.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 хромая на все четыре ноги. 1 апреля, говоришь? Указ уже с печатями ложится мне на стол. Подписываю. Филя, и когда Махаев встает передо мной, как лист перед травой, скорохода во дворец Госсовета вручить графу Рукавичникову под подпись. Сейчас что-то будет. Когда Димыч врывается ко мне в кабинет, Я бросаю взгляд на часы. Однако, он появился здесь через пятнадцать минут. Десять минут шел скороход. Значит, да вам, батенька, можно на Олимпиаду? Почти километр плюс три лестницы за пять минут? Могем. Ты что, сдурел? Не понял. Какое нах министерство? «У меня что, работы мало?» «А у кого ее мало?» «Покажи мне, я его нагружу». «Ты че, Какая культура? Мало мне завода, мало мне ваших верфей, мало мне этого гребаного департамента. Я и так по четыре часа сплю». «Блин, да ты вон как, еще и высыпаешься. Лично у меня больше трех часов не получается».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 да ладно ладно говорит димыч враз повеселев я тоже хорош действительно нашел время когда шутки шутить после четвертой мировой рюмки он уходит на свое заседание а у меня уже через минуту новый посетитель николай авксенттьвич монасейн пришел с проектом нового уголовно процессуального кодекса через два часа